Именно смертью, всю свою жизнь. Потом он спохватился, понял что-то. «Лёка, думаешь, я не знаю, что эта война – ужас, преступление и все такое. Сколько наших парней погибло, сколько еще бед она наделает в будущем, эта чёртова война. Но ты разве не замечала, что мы никогда не говорим, что работаем на оборонку, всегда только на войну?»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 «Атька мне некогда было заниматься, зато внучку я возьму на себя. А ты живи, учись, работай, можешь еще и внучка потом подкинуть. Я не возражаю». Он же настоял, чтобы Стаську назвали Станиславой в честь его отца.